Один за другим во дворе появились всадники, которые прочесывали поселок. Они тоже нигде не обнаружили беглецов. К Абдуле подошел Аристарх. Он был единственным, кого Абдула выделял среди других, уважал и с кем был почти на дружеской ноге. Аристарх, склонившись к уху Абдуле, тихо сказал: «Надо уходить, Абдула. Рахимов вот-вот появится». Абдула и сам это понимал. Но никак не хотел смириться с поражением. Рядом раздался возмущённый, срывающийся на фальцет голос. Как вы смеете? Сейчас же отпустите меня. Абдулла повернул голову. К нему подтащили отчаянно упирающегося Лебедева, который обеими руками прижимал к себе икону. "Пусти его, Ахмед", сказал Абдулла. И внимательно посмотрел в глаза хранителю. Лебедев. Где они? Ты должен знать. Лебедев на миг отвёл взгляд и Абдулла понял, что русскому известно тайное исчезновение женщин. Где они? повторил Абдулла. Абдулла, немедленно прекратите разбой и оставьте дворец. Нервничая, снова повысил голос Лебедев. Никаких женщин здесь нет. Я вынужден буду сообщить Алимхану. Абдулла, не глядя на него, чуть приподнял Маузер и выстрелил хранителю в живот. Лебедев, не выпустив иконы, которую прошила пуля, повалился на землю. Абдулла повернулся к Аристарху. Ты прав, уходим. Команды всем на баркас. А я задержусь на минуту. Аристарх удал команду. Джигиты расталкивая друг друга, бросились по коням, а те, кто были в седлах, не медля ни секунды, поскакали за ворота. Вскоре двор опустел. Абдулла подвёл оставленного при себе нукера, того самого, который нашёл его маузер к восточной стене дворца. Здесь, отсчитав несколько плит, он приказал нукеру отвалить одну из них. Нукер поддел обточенный каменькин кинжалом и отодвинул его. Открылась глубокая яма, на дне которой покоились небольшой окованный сундук и тосты кожи баул. Абдулла указал на сундук, и Нукер, прыгнув в яму, с большим трудом поднял сундук над головой. Абдулла принял сундук. Нукер протянул вверх руку, чтобы Абдулла помог ему вылезти из ямы. и увидел направленное на него дуло Маузера. Это было последнее, что Нюккер увидел в своей жизни. Раздался выстрел. Абдулла подтащил сундук к коню Нюккера, придрачил к седлу, сам уселся на своего коня и держа повод второго, помчался к берегу. Скрученный смотритель в обнимку с иконой остался лежать у входа в музей. Одинокий человек, никогда не имевший семьи, Лебедев знал одну страсть. Он любил лишь музеи и архитектурные памятники. Он целиком посвятил себя этому, находясь ещё при жизни в царстве фантомов, смотрящих на него с древних портретов, жил в царстве теней, обитающих во дворцах и старинных усадьбах. Педжемский дворец поразил его тогда своей тонкой орнаментацией стен и гобеленов. Резьба по ганчу, алибастру до того восхитила Лебедева, что он признался Алимхану, привезшему его сюда: «Я бы хотел умереть именно здесь, среди этого великолепия». Теперь мечта его исполнилась так нелепо и так трагически. Абдула, подскакав к берегу, приказал нокерам. Погрузить на баркас его сундук, а сам, оставаясь в седле, трепал по холке коня, прощаясь с ним. Ему жаль было бросать своего любимца. Вдоль берега, неся корзину с рыбы, шла Настасья, жена Верещагина. Поравнявшись с Абдулой, она поздоровалась с ним. "Некак отчаливаешь, Абдулла?" поинтересовалась женщина, с давних пор знавшая телохранителя Алимхана. Да, надоело, что здесь ещё делать? Другие люди, другие порядки, ответил Абдулла. А ты горим, спросила Настасья, разглядывая баркас. Что-то не вижу я твоих жён на палубе. В трюме их держишь, что ли? Задетый её тоном, Абдулла сдвинул брови и сказал сдержанно: "Вступай, женщина, тебя дома ждут". Настасья, усмехнувшись, пошла своей дорогой. Абдула, поглядев ей вслед, бросил сквозь зубы чёртого баба. Он отвернулся, но что-то задело его внимание, что-то неясное промелькнуло в голове. Повернувшись, он снова посмотрел на удаляющуюся на Стасию, затем на блевшую поодаль таможню, в направлении которой шла женщина. Картина была обычной и ни о чем ему не говорила. Абдулла прочертил взглядом пространство от таможни до первых домиков Педжента. Двухэтажное каменное здание мастерских с выбитыми окнами стояло на окраине посёлка, а неподалёку от него, ближе к берегу, чернере нефтяные баки. Всё было давно привычным для взгляда, и поэтому только сейчас Абдулла осенило догадка. Он даже выругался про себя. Ему Тысячу раз видевшему эти баки ещё 5 лет назад, стало стыдно. Он должен был сразу понять, где мог этот русский укрыться с его жёнами.